Глава одиннадцатая. Лев рычит. Когда всех, наконец, разбудили, Люси пересказала свою историю в четвертый раз. Полнейшее молчание, которое за этим последовало, казалось, отнимало последнюю надежду. — Я ничего не вижу, — сказал Питер, до боли напрягая глаза. — А ты, сьюзен Ну, конечно же, нет, — отрезала сьюзен потому что там нечего видеть. — Она грезит. Ложись обратно и давай спать, Люси. Я надеюсь, сказала Люси дрожащим голосом, что вы все пойдете со мной, потому что я должна идти с ним, даже если никто не пойдет. Не говори глупостей, Люси, сказала сьюзен конечно, ты никуда одна не пойдешь. Не пускай ее, Питер. Она нарочно капризничает. Если она пойдет, то я пойду с ней, сказал Эдмунд. Тогда, год назад, права была она. Да, согласился Питер. Может быть, она была права и сегодня утром? Нам, конечно, не стоило идти вниз по ущелью. Только все-таки, почему посреди ночи? И почему Аслан для нас не видим? Раньше такого не случалось. Это на него не похоже. — Что скажет ДМД? — О, -о, -о я-то вовсе ничего не скажу, — отвечал гном. — Если вы идете, то я, конечно, иду с вами. А если отряд разделится, остаюсь с Верховным Королем. Это мой долг перед ним и королем Каспианом. Однако, если вас интересует мое частное мнение, то я обыкновенный гном, который не думает, что есть шанс ночью найти дорогу там, где не нашли ее днем. И мне не по душе говорящие львы, которые не говорят, дружелюбные львы, которые не делают нам ничего хорошего, и огромные львы, которых никто не видит. Это все стручки и лодочки, — Насколько я понимаю. — Он бьет лапой по земле, потому что сердится на нас, — сказала Люси. — Мы должны идти сейчас же, по крайней мере, я. — Ты не имеешь права на нас давить. Нас четверо против тебя одной, и ты младше, — сказала Сьюзен. Да ладно, пошли, — проворчал Эдмунд. — Идти надо. — Не будет покоя, пока не пойдем. Он готов был во всем поддержать Люси, но злился потому что не выспался и от того на всех дулся. «Тогда вперед!» — скомандовал Питер, устало продевая руку в ремни щита и надевая шлем. В другое время он сказал бы что-нибудь ласковое Люси своей любимой сестре, поскольку видел, как она расстроена и понимал, что ее вины здесь нет. И все равно он по неволе немного на нее досадовал. Хуже всех была Сьюзан. «Предположим, я начну вести себя, как Люси», — сказала она. «Я могу заявить, что останусь здесь». Что бы ни делали остальные. А вот я так, наверное, и поступлю. — Повинуйтесь Верховному Королю, Ваше Величество, — сказал Трамп, — и давайте тронемся. Если мне больше не дают спать, лучше уж идти, чем сидеть здесь и припираться. И так, наконец, они двинулись. люси шла первая, кусая губы и стараясь не высказывать Сьюзан все, что о ней думает. Однако она забыла об этом, когда взглянула на Аслана. Он повернулся и шел медленно, ступая ярдах в тридцати, впереди. Остальные должны были полагаться на указания Люси, потому что Аслан был не только невидим для них, но и неслышим. Его большие кошачьи лапы ступали по траве беззвучно. Он вел их прямо к танцующим деревьям. Танцуют ли те еще никто не видел, потому что Люси не отводила глаз от Аслана а остальные — от Люси. И ближе к краю ущелья. мушки Мошки-колотушки, — думал Трамп, — даже у сумасшествия должен быть предел. Надеюсь, мы не полезем спускаться при лунном свете, ни то не миновать нам сломанных шей. Довольно долго Аслан вел их по верхней кромке обрыва. Затем они дошли до места, где низкие деревья разрослись по самому краю. Он повернулся и исчез. Люси затаила дыхание, потому что это выглядело, как будто он нырнул со скалы. Но ей было так важно не упустить его из виду, что некогда было остановиться и подумать. Она ускорила шаг, и скоро сама оказалась среди деревьев. Заглянув вниз, она различила крутую и узкую тропинку, косо уходившую в ущелье. И аслана на ней. Он обернулся и посмотрел на Люси радостными глазами. Она захлопала в ладоши и начала спускаться следом. Позади она слышала голоса, кричавшие «Эй, Люси, оглянись, ради всего святого, ты на самом краю обрыва, вернись!» А затем, чуть позже, голос Эдмунда «Нет, она права, здесь есть спуск!» Посередине тропинки Эдмунд догнал ее. «Посмотри», — сказал он в величайшем волнении, — «посмотри, что это за тень движется перед нами!» «Это его тень», — отвечала Люси. «Я уверен, что ты права, Лу», — произнес Эдмунд, не понимая, почему я раньше ее не видел. «Ну где же он сам?» «Там же, где его тень. Разве ты не видишь?» «Ну, мне почти кажется, что я его вижу. Иногда. Свет такой странный». «Вперед, король Эдмунд! Вперед!» — донесся голос Трама сзади и сверху, а затем гораздо дальше, с обрыва голос Питера. но смелей, Сьюзан! Дай руку!» «Здесь и ребенок спустится, и перестань ворчать!» Через несколько минут они были внизу, и рев воды оглушил их. Двигаясь осторожно, как кошка, Аслан с камня на камень переходил поток. Посередине он остановился, нагнулся, чтобы напиться, а когда поднял свою огромную голову, стряхивая капли воды, то снова обратил к ним свое лицо. И тогда Эдмунд увидел его. «О, слон!» — крикнул он, бросаясь вперед, но лев махнул хвостом и начал мягко взбираться на дальний обрыв стремнинки. «Питер!» — питер кричал Эдмунд. «Ты видишь?» Что — «Что-то вижу!» — отвечал Питер. «Но все так обманчиво в лунном свете! Идем же! И да здравствует Люси! Я теперь почти не чувствую усталости!» Аслан без колебаний вел их влево, вверх по ущелью. Все путешествие было странным, как во сне. Ревущий поток, влажные серые травы, мерцающие скалы впереди и все время величественный, неслышно шествующий впереди зверь. Все, кроме Сьюзан и гнома, теперь видели его. Вскоре они подошли к другой крутой тропе на склоне дальнего обрыва. Здесь уступ был гораздо круче, чем тот, по которому они только что спустились, и подниматься пришлось длинными утомительными зигзагами. К счастью, луна сияла прямо над ущельем, так что оба склона были освещены. Люси совсем выдохлась, но тут хвост и задние лапы Аслана исчезли за краем обрыва. Последним усилием она вскарабкалась следом и с дрожащими коленями, обессиленная вышла на холм к которому они стремились с тех пор, как покинули зеркальный залив. Длинный пологий склон, вереск, трава и несколько очень больших камней, сияющих в лунном свете, тянулся вверх и скрывался среди мерцающих рощ в полумиле отсюда. Люся узнала его. Это был холм каменного стола. «Звеня кольчугами!» Все остальные вскарабкались вслед за ней. Аслан плавно скользил впереди. Они шли по пятам. — Люси, — очень тихо сказала сьюзен Да, — отозвалась Люси. — Я его теперь вижу. Мне стыдно. — Это очень хорошо. — Но все гораздо хуже, чем ты думаешь. Я же поверила в него вчера, когда он предупреждал чтобы мы не шли в ельник, и я поверила в него ночью, когда то нас будила. Я все понимала глубоко внутри. Или поняла бы, если бы позволила себе. Но я хотела одного, выбраться из леса и... Ой, не знаю. И чего же я ему скажу? Может быть, говорить особенно и не надо? Задумчиво ответила Люся вскоре они достигли деревьев и сквозь них дети увидели великий курган холм аслана воздвигнутый вокруг стола когда их уже не было в нарни наша сторона не очень то хорошо несет дозор прошептал Трам. — нас должны были заметить раньше шш сказали остальные четверо потому что аслан остановился обернулся и стоял лицом к ним глядя столь величаво что они радовались, насколько может радоваться тот, кто очень напуган, и боялись, как может бояться тот, кто очень обрадован. Мальчики шагнули вперед, Люси за ними, сьюзен и гном отпрянули. «О, Аслан!» — воскликнул король Питер, опускаясь на одно колено и поднимая тяжелую лапу льва к своему лицу. «Я так рад! Я так виноват! Я вел их не туда с самого начала!» И особенно вчера утром. «Мой дорогой сын», — сказал Аслан. Затем он повернулся и приветствовал Эдмунда. «Молодец», — вот что он сказал. Потом, помолчав, произнес глубоким и низким голосом «Сьюзан». Сьюзан не ответила, но похоже было, что она плачет. «Ты слушалась страхов, дитя» произнес Аслан. «Подойди, дай мне отдохнуть на тебя. Забудь обо всем. Стала ли ты снова храброй?» «Немножко, Аслан», — отвечал Сьюзен. «А теперь», — произнес Аслан гораздо громче, и в голосе его слышалось рычание, и хвост хлестал по бокам. «А теперь где этот маленький гном?» «Этот прославленный меченосец и лучник, который не верит во Львов! Пади сюда, сын земли! Пади сюда!» В последних словах был уже не отзвук рычания, а самый настоящий рык. «Видение и наводнение!» Почти без голоса простонал Трам. Дети, которые знали Аслана и видели, что гном ему нравится, не тревожились. Иное дело Трам, никогда не видевший львов, тем более льва. Однако он сделал единственную разумную вещь. Вместо того, чтобы кинуться на утек, неверным шагом двинулся к Аслану. Аслан бросился на него. Вы когда-нибудь видели, как мама-кошка держит в зубах своего маленького котенка? Это было что-то вроде этого. Гном, сжавшийся в жалкий комочек, свисал изо рта у Аслана. Аслан встряхнул его. Кольчуга задребезжала, как связка ключей, а затем... але хоп Гном взлетел в воздух. Он был в такой же безопасности, как в собственной постели, но он-то этого не знал. Огромные бархатные лапы подхватили его нежно, как материнские руки, и поставили на землю. «Сын Земли! Будем ли мы друзьями?» — спросил Аслан. «Та-та-та-та-та-та-та!» «Да, та да, да, да, да, да прохрипел гном, все еще не в силах отдышаться. «Ну вот», — сказал Аслан. «Луна заходит. Обернитесь! Брежжит рассвет. Мы не можем терять времени. Вы трое, сыны Адама и сын Земли...» Ступайте в курган и разберитесь с тем, что там обнаружите. Гном все еще не обрел голоса, а мальчики не осмелились попросить аслана пойти с ними. Все трое выхватили мечи, отсалютовали, затем повернулись и звеня ушли во мрак. Люси не заметила в их лицах и тени слабости. Оба и верховные короли, король Эдмунд казались скорее мужчинами, чем мальчиками. Девочки, стоя подле аслана Провожали их взглядом. Освещение изменилось. На востоке, над горизонтом, как маленькая луна, Сияла Армавир, утренняя звезда Нарнии. Аслан, который, казалось, еще вырос, Поднял голову, тряхнул гривой и зарычал. Звук глубокий, пульсирующий вначале, Как орган, начинающийся с низкой ноты, Взмыл и стал громче. И еще, и еще громче, пока от него не задрожали земля и воздух. Он поднимался с холма и плыл над всей Нарнией. Внизу, в лагере Мираза, люди просыпались, бледнели, устаившись друг на друга и хватались за оружие. Еще ниже, на Великой реке, особенно холодной, в этот предутренний час из воды поднялись головки нимф и большая косматая голова речного бога. Дальше в каждом поле и лесу кролики выставляли из норок настороженные ушки, птички сонно вытаскивали клювики из-под крыла, совы ухали, лисицы тявкали, ежи хрюкали, деревья раскачивались. В городах и деревнях матери крепче прижимали детей к груди, а мужчины вставали, чтобы зажечь свет. Далеко на северной границе великаны выглядывали в темные двери своих замков. Люси и Сьюзан увидели, как что-то темное стекается к ним со всех сторон. Сначала это напоминало черный туман, стелящийся по земле. Потом черные штормовые волны, которые, надвигаясь, вздымаются все выше. И, наконец, стало тем, чем было на самом деле. Движущимися лесами. Все деревья мира спешили предстать перед Асланом, однако, приближаясь, они все меньше походили на деревья, и когда вся толпа, кланяясь, приседая и приветственно размахивая руками, собралась вокруг Люси, то девочка увидела, что все они приняли человеческое обличие. Бледные девушки-березы встряхивали головами, женщины-ивы отбрасывали волосы с задумчивых лиц, чтобы взглянуть на Аслана. Царственные буки — Застыли недвижно благоговея перед ним. Огромные мужественные дубы, тонкие меланхоличные вязы, пышноволосые астралисты, сами темные, но их жены сверкали, украшенные яркими ягодами, и веселые рябины все склонялись и вновь выпрямлялись, крича «Аслан! Аслан!» Кто хриплым, кто скрипучим, кто певучим голосом. Танцующая толпа вокруг Аслана, потому что танец начался снова, стала такой тесной, хоровод таким быстрым, что Люси растерялась. Она не могла бы ответить, когда заметила между деревьями скачущих людей. Один был юный, в одной лишь оленей шкуре, свинком из виноградных листьев на голове. Лицо его казалось бы чересчур смазливым для юноши, не будь оно таким диким. Как сказал Эдмунд, увидев его через несколько дней, этот парень способен на что угодно, абсолютно на что угодно. У него было, похоже, много имен. Бромий, бассарей, авен, Три из них. За ним следовала толпа девушек, таких же диких, как он сам. Появился даже, как ни странно, некто на ослике, и все смеялись, и все кричали «Эван! Эван! Эван!» «Это... игра? Аслан!» — вскричал юноша, и тотчас же игра началась. Однако, похоже, каждый имел свое представление о том, во что играет. Может быть, это были салки, но Люси так и не поняла, кто водит. Отчасти это походило на жмурки, только каждый вел себя так, словно именно ему завязали глаза. Это могли быть прятки, только никто никого не нашел, вдобавок ко всему... Человек на ослике, старый и неимоверно толстый, возгласил «Освежающее! Самое время освежиться!» и упал с ослика, а все остальные принялись взваливать его обратно, отчего у ослика создалось впечатление, что все это цирк, и он тоже попытался показать номер, пройдя на задних лапах. И с каждой минутой всюду все больше и больше разрастались виноградные листья. Вскоре это были не одни листья, но целые лозы. Они поднимались отовсюду. Они оплетали ноги древесных людей и сбивали им шаг. люси подняла руку, отбросила волосы с лица и обнаружила, что отбрасывает виноградную лозу. Ослик превратился в сплетение лоз. Его хвост совершенно запутался, что-то темное повисло между ушами – Люси присмотрелась и увидела, что это виноградная гроздь. Везде было множество гроздьев, над головой, под ногами, повсюду. Освежающие! Освежающие! ревел старик. «Все начали есть виноград, и даже если у вас на родине есть превосходные оранжереи, такого винограда вы никогда не пробовали». Ягоды были чудесны, твердые и тугие на ощупь, а во рту они взрывались свежей сладостью. Девочкам никогда прежде не доводилось наесться ими в волю, а тут винограда было сколько угодно, и никто не требовал, чтобы они ели прилично». Кругом мелькали липкие, измазанные соком пальцы, и хотя все рты были набиты, смех не умолкал, и повсюду разносилась гортанная «Эвон! Эвон! Эвоэ!», покуда все внезапно не почувствовали, что игра, как бы она ни называлась, и праздник окончены. Тогда все бросились на землю и обратили лица к Аслану, ожидая, что он скажет. В эту самую минуту взошло солнце. Люси кое-что вспомнила и прошептала Сьюзан. «Сью, я знаю, кто они». «Кто?» «Мальчик с диким лицом. Это Вакх. А старик на осле. Селен. Помнишь, мистер Тумнус говорил нам о них давным-давно?» «Да, конечно. Только знаешь, Люси, что?» «Я бы не чувствовала себя в безопасности с Вакхом и его дикими девушками» если бы встретила их безасленно. — Я тоже думаю, что нет, — ответила Люси.